Тринадцатое. Мариам. Сентябрь 1997 Больница больше не обслуживает женщин. Ряпкнул охранник, холодно глядя с верхней ступеньки лестницы на толпу, собравшейся перед госпиталем Малалай. Толпа громко застонала. «Но ведь это женская клиника!» Под одобрительные возгласы выкрикнула женщина за спиной Мариам. Мурям пересадила Азизу с руки на руку и покрепче обхватила стонущую Лейлу. С другой стороны, молодой жене подставлял свою шею Рашид. «Теперь уже нет!» — прокричал Талиб. «Моя жена вот-вот разрешится от бремени», — громко пожаловался плотный мужчина. «Брат, неужели ей прямо на улице рожать?» В январе объявили. Мурям сама слышала, что у женщин и у мужчин больницы теперь будут раздельные и что весь женский персонал из кабульских госпиталей уволят и соберут в одно место. Тогда никто особо не поверил. Да и талибы вроде не слишком усердствовали проведение нового постановления в жизнь. — И вот вам, пожалуйста. — А госпиталь Алиабад! — крикнул другой мужчина. Охранник покачал головой. — А Авазир Акбархан! — Только для мужчин. И что же нам делать? «Вступайте, в балхи. Из толпы выскочила молодая женщина. «Я только что оттуда. Там ничего нет. Ни чистой воды, ни кислорода, ни лекарств, ни света. Вот туда и отправляйтесь!» Отрезал охранник. Люди загомонили. Посыпались оскорбления. В воздухе просвистел камень. Талиб вскинул автомат и дал очередь в воздух. Его напарник взмахнул хлыстом. Толпа быстро рассеялась. В приемной рыбья-оболхе, насквозь провонявшей потом, мочой, табаком и карболкой, было полно женщин в бурках и детей. Лопасти потолочного вентилятора не двигались, духота стояла страшная. Мрямо садилась тонущую Лейлу до облезлой стены. Лейла, обхватив живот обеими руками, раскачивалась взад вперед. — Тебя осмотрят, Лейла Джо, уж я добьюсь. «Живее!» — поторопил Рашид. Перед окошком регистрации переругивалась и толкалась очередь, многие с детьми на руках. У двойных дверей процедурную тоже теснился народ. Талип-охранник никого не пускал. Мрям тараном врезалась в толпу, вовсю работая локтями. Ее пихали, пинали, обзывали и даже пытались схватить за лицо. Мариам отмахивалась, выворачивалась, напирала — и неудержимо продвигалась вперед. «Вот на что приходится идти матерям», — думала Мрям, раздавая толчки направо-налево. «Какие уж тут приличия!» Ей вспомнилась мать. Какая бы Нана ни была, она не избавилась от ребенка, приняла на себя позор, выносила и родила харами, и воспитала неблагодарную дочь. А та предпочла Джалеля. Дурочка была, не понимала, что такое мать внезапно перед морям выросла медсестра в грязной серой бурке до пят к ней обращалась молодая женщина чья накидка была насквозь пропитана кровью у моей дочери воды давно отошли а ребеночек все не появляется накинулась на медсестру морям я с ней говорю прорыдала окровавленная дождись своей очереди вся толпа всколыхнулась словно трава под ветром. Моя дочь упала с дерева и сломала локоть, надрывался кто-то у мрям за спиной. А у моей дочки кровавый понос, подхватила другая женщина. Температура у нее есть? спросила медсестра. Мрям не сразу поняла, что обращаются к ней. Нет, кровь идет? Нет. Где она? Мрям поверх голов указала на место, где сидела рядом с Рашидом Лейла. Мы ею займемся. — пообещала медсестра. — Когда? — Не знаю. У нас всего двое врачей, и обе сейчас на операции. — У дочки боли? — настаивала Мриам. У меня тоже, — завопила окровавленная. — Жди своей очереди. Мариам оттеснили в сторону. Перед ней теперь были только затылки и спины. — Погуляйте пока, — прокричала медсестра Мариам. — И ждите. Уже стемнело, когда медсестра позвала их. В родовой палате было восемь коек. Между ними ни ширм, ни занавеси. Зато персонал укутан с головы до ног. Две женщины рожали. Лейлу уложили на кровать у самого окна, замазанного черной краской. Из стены торчала треснутая раковина. На ней свисались веревки, перемазанные кровью хирургические перчатки. Вода из крана не шла. Посреди комнаты большой алюминиевый стол. Верхняя часть прикрыта одеялом, нижняя пуста. «Живых кладут наверх», — устало сказала Мариам женщина с соседней койке, заметив ее недоумевающий взгляд. «Докторша маленькая, похожая в своей темно-синей бурке на птичку без клюва», — говорила резко и отрывисто. «Первый ребенок?» «Второй», — сказала Мариам. Лейла вскрикнула, выгнулась дугой и вцепилась Мариам в руку. Были сложности с первыми родами? Нет. Вы ее мать? Да, соврала Мариам. Докторша приподняла накидку, вытащила странный металлический инструмент в форме конуса и, откинув бурку Лейла, прижала ей к животу. Сначала одним концом послушала минуту, потом другим. Сейчас я должна пощупать ребенка, хамшира. Она сдернула с веревки перчатку, надела, положила одну руку Лели на живот, а другую глубоко засунула внутрь. Та всхлипнула. Закончив свое дело, докторша передала перчатку медсестре, которая сполоснула ее водой из чашки и опять повесила на веревку. «Вашей дочери необходимо сделать кесарево сечение. Знаете, что это такое? Мы разрежем ей утробу и извлечем ребенка. У него тазовое... предлежание». «Не понимаю. Ребенок не так лежит. Она не сможет родить его обычным путем. К тому же прошло слишком много времени. Ее надо немедленно в операционную. Лейла, сморщившись, закивала и уронила голову на бок. — Только мне надо кое-что вам сказать. Докторша как-то смущенно зашептала Мариам на ухо. — Что она говорит? — простонала Лейла. — С ребенком что-то не так? — Да как же она выдержит? — вырвалась у Мариам. Видимо, докторши послышались в ее голосе обвинительная интонация. «Думаете, я нарочно? Я просто в безвыходном положении? Из того, что мне нужно, они мне ничего не дают. У меня нет рентгена, нет отсосов, нет кислорода, нет даже простых антибиотиков. Когда благотворители готовы дать средства, талибы стараются, чтобы деньги пошли на что-то другое. Или все забирают себе? — Доктор Сагиб, может, я что могу для нее сделать? — спросила Мариам. — Да что происходит? — прорыдала Лейла. — Можете сами купить лекарство, только... — Пишите название, — потребовала мям и дайте бумажку мне. Судя по движению подборкой, докторша покачала головой. — У вас не будет на это времени. Во-первых, ни в одной из близлежащих аптек его все равно нет. Вам придется бегать по всему городу, и кто знает, отыщите ли вы его. Уже почти половина девятого вас еще арестуют за нарушение комендантского часа, и вряд ли это лекарство окажется вам по карману, даже если вы его найдете. А операцию надо делать немедленно. — Скажите же, наконец, в чем дело? — жалобно спросила Лейла, приподнимаясь на локтях. Докторша тяжко вздохнула и призналась Лелле, что в больнице нет никаких обезболивающих. Но если мы еще промедлим, вы можете потерять ребенка. Режьте. Лейла откинулась назад и подогнула колени. Вытащите его и дайте мне в руки. Лейла лежала на столе с обшарпанными стенами. Докторша тщательно мыла руки в тазу. Сестра протирала Лейле живот тампоном, смоченным желто-коричневой жидкостью. При каждом прикосновении Лейлу пробирала дрожь. Вторая сестра, слегка приоткрыв дверь, зачем-то выглядывала в коридор. Сейчас докторша была без бурки, и глазам мрям предстали тяжелые веки, седая прядь, усталые складки у рта. «Они требуют, чтобы мы оперировали в накидках», докторша мотнула головой в сторону медсестры у двери. Вот наш часовой. Увидит кого, даст знать, и я успею закутаться. Она говорила деловым, почти равнодушным тоном. И мырям поняла, женщина перед ней давно уже перегорела и рада уже тому, что ее не выгнали с работы. Ибо у человека всегда есть, что еще отнять. С каждой стороны стола вверх торчала по металлическому стержню. Сестра, которая мазала Леле живот, Прищепками прицепила к ним кусок ткани. Занавесь между ней и хирургом. Мурям стала у Лейла за головой и нагнулась пониже. Их щеки соприкоснулись. Слышно было, как стучат у Лейлы зубы. Мурям взяла подругу за руку. За занавесью двигались тени докторши и сестры. Одна слева, другая справа. Рот у Лейлы стал похож на щель. Зубы сжались. На губах показались пузырьки слюны, дыхание участилось. — Мужайся, сестренка! — сказала докторша и склонилась над Лейлой. Глаза у Лейлы широко распахнулись, рот раскрылся, жилы на шее напряглись, лицо сделалось мокро от пота, пальцы сжались, но закричала она не сразу, чем и восхитила Мариам.